У сына появилась женщина. Это Светлана Федоровна определила еще на вокзале. Глядя в его счастливые глаза, Светлана Федоровна прочитала в них прямую явную угрозу своему материнскому счастью. Осторожные расспросы ничего не дали. Светлана Федоровна усилила напор и получила в ответ полную обиды и недоумение отповедь. Сын, расценил ее расспросы как посягательство на свою личную жизнь. «На предложение привести свою приятельницу в дом и познакомить ее с матерью, сын отвечал уклончиво. Голос по телефону был очень приятный, Светлана Федоровна не могла этого не признать. Однако она мобилизовала всю свою волю и приготовилась к длительной осаде. По каплям выцеживая из сына информацию, Она с ужасом выяснила, что опасная соперница совсем даже не молодая девушка, а женщина 30 лет, разведенная и с ребенком. Светлана Федоровна впала в тихую панику, и только выработанные за долгие годы воинствующего материнства терпение и настойчивость помогли ей держать себя в руках. Здраво рассудил, что вряд ли ее Женечка может по причине своей малой платежеспособности Представлять для этой хищницы какой-то интерес, Светлана Федоровна подумала, что увлечение это скоро пройдет, потому что хищница не может тратить время на неперспективного кандидата. Не в том она возрасте. Но как же она ошибалась? Крах наступил через полтора месяца. Сын пришел непривычно серьезный и сказал, что женится, потому что через шесть месяцев станет отцом. «Да, да». Марина ждет ребенка, его ребенка. Мать всегда говорила ему, что дети — это прекрасно. Он тоже хочет испытывать отцовские чувства. Свадьба будет очень скоро. Первый раз в жизни со Светланой Федоровной случилась истерика. Все санаторные процедуры и съеденные в Крыму витамины — все пошло прахом. Светлана Федоровна падала в обморок, рыдала и билась головой о стену, все было напрасно. Сын твердо решил жениться. И не показывал матери свою беременную невесту, чтобы не расстраивать последнюю. Ей, видите ли, нельзя волноваться. Светлана Федоровна почувствовала, что пора сменить тактику. Она провела сама с собой совет в филях и решила отступить, как Кутузов перед Наполеоном. Историки утверждают, что Кутузов не хотел давать сражение у Бородина. Его якобы вынудили другие военачальники и общественное мнение — Светлана Фёдоровна решила не повторять ошибок великого полководца и молча сдалась на милость победителя, не устраивая бесполезного кровопролития. Ей даже не понадобилось поджигать Москву, то есть собственную квартиру, потому что сын собрал вещи и ушел жить к жене. Свадебная церемония была очень скромной. Светлана Федоровна не могла как следует разглядеть невестку из-за ее огромного живота и собственных злых слез, Сын считал, что одержал над матерью полную победу и с облегчением перевел дух. Родилась малышка. Сын много работал, но находил время навестить мать. Он все же был к ней очень привязан. А Светлана Федоровна затаилась, как кобра перед прыжком, и терпеливо ждала. Она не сомневалась в успехе, потому что без труда распознала в невестке пустую и вздорную бабенку. Невестка искренне считала, что удержать мужа можно только своими внешними данными и сексом. Просто даже какая-то непростительная глупость для женщины, вышедшей замуж в третий раз. Светлана Федоровна не уверена насчет других мужчин, но твердо знает, что ее Женечку можно удержать только неустанной заботой.